И так влекли к берегу Доброго моря. А крови было столько, что земля превратилась в грязь. Позвал тогда великий и сильный, опоясанный огненным бичом, Позвал Тата Харири. Ты сказал «Нет твоей силы» и поведал о содеяном И поразил Тата-Харири огненным бичом. Пал наземь пророк Тата-Харири, возопил глазом неистовым «Грядет» и умер. И не стало Махт-Шагош. Такова сила истинной веры. Шахри праведны. откровение. 11 всадников ехали по дороге Ночной дозор, высланный к командующим крепости Командующий, человек не глупый и самостоятельный Решил не дожидаться восхода, когда можно будет зеркалами связаться с фарангом И доложить о странных огнях на севере Колдовство это или нет, но слишком близко от крепости, чтобы дожидаться утра Подняв десяток дуда, командующий передал им доклад наблюдателя, выдал направление и велел проверить, что там мощь тура происходит. Об осторожности командующий не говорил. Дуд, кошачий глаз, наражен не полезет. Командующий понимал, быть может, он никогда больше не увидит ни кошачьего глаза, ни его парни. Но если на одной чаше весов... Жизнь одиннадцати солдат, а на другой безопасность крепости Ангбион, тут и выбирать нечего. Дуд кошачий глаз построил своих в колонну потрем, приказал тем, кто внутри, изготовить арбалеты, а наружным и замыкающим обнажить мечи. Один хрен, если какая тварь прыгнет на круг парда, от арбалета толку ноль. Сам Дуд выбрал арбалет, поскольку видел в темноте почти так же хорошо, как днём, и намеревался использовать это преимущество. В колдовские огни Дуд не очень-то поверил. Какие к демонам чародеи со стороны Хуриды, а вот всякая дрянь оттуда лезет, это точно. Неподалёку вызывыл Хурук. Парды недовольно зарычали, А Кошачий Глаз слегка обеспокоился и подумал, надо будет сказать Губастому, пусть возьмёт следопыта и пару ребят, выследит тварь и прикончит. Губастый Хуруга он ненавидел с тех пор, как один из этих уродов сожрал его племянника. Хоть Кошачий Глаз лучше всех видел в темноте, но огонь впереди заметил не он, а легонец Момугон к немалой досаде десятников. Дуд тут же скомандовал «Стой!», отобрал троих, велел спешиться, сам слез с пардом и отправился на разведку. Мамугона в числе трёх не оказалось, и солдат обиделся. Ещё за триста шагов стало ясно. Никакие не чародейские огни, а обыкновенный костёр. Кошачий глаз на всякий случай скомандовал к бою, Хотя вчетвером в драку лезть не собирался. Разве что при явном преимуществе. Сколько вокруг костра народу издали не разглядеть. Хурук. Выбежал на поляну, увидел костер и злобно захрипел. Огня хищник терпеть не мог, а добыча оказалась по другую сторону пламени. Не сразу хурок сообразил, что огонь можно обойти. Тварь, выскочившая из темноты, показалась немено ожившим кошмаром. Широкая бледно зелёная голова, с сизым, опухоли, подобным наростом на макушке, Ковшеобразная нижняя челюсть, отвисшая до земли, торчащие в стороны жилистые лапы и выпуклые сплошь красные глаза. Высотой тварь не превосходила двух локтей, но весила наверняка не меньше двух взрослых мужчин. Ничего более омерзительного ни миного в жизни не видела. Тварь едва не угодила мордой в костёр, отпрянула, Издала звук, подобный хрипу удушаемого, заскребла землю когтями. Пятипалые лапы твари походили на изуродованные человеческие руки. Ними сжалась в комочек. Сжала в руке маленький нож. Она очень надеялась, что тварь испугается огня и убежит. Зря надеялась. Уродливый хищник, потоптавшись на месте... Боком двинулся в обход костра. Склизкие нити слюны, как черви, свисавшие из пасти, волочились по земле. На них уже налип всякий мусор. Тешнотурная вонь ударила в ноздри немино Её чуть не вывернуло. Она вскочила, закричала и бросилась бежать. Тварь прыгнула. Ними ударилось о что-то твёрдое, железные объятия сдавили ее вывернули нож скрежещущий вопль хуруга оглушил ее. сказал один из солдат, кулган красный. «Баба? Одна?» «Хуридитка», — поправил дот. «Дурак, не видишь. Два седла лежат. Во имя быкоглавого. Хурук!» «Ва!» — сказал кулган. «Чуть в костер не влетел. Стрельнуть, командир? Или пусть сначала сожрет хуридитку?» «Нет», — проворчал кошачий глаз. «Даже Хуридитка слишком хороша для Хуруга!» И поднял арбалет. Тут Хуридитка визгом вскочила за слоним хищника и бросилась прямо к конгаем, а Хуруг, заскрипев как несмазная телега, устремился за ней, только вдвое проворней. «Хватай её!» – закричал Дуд, отпрыгнул в сторону, и «Отличный выстрел!» всадил болт точно в красный глаз твари банк щелкнула тетива второго арбалета и еще одна стрела ухнула в разъявленную пасть хрук взвыл елой завертелся на месте мешая дуду сделать второй выстрел за спиной десятника звонко вскрикнула женщина не упустили удовлетворенно подумал кошачий глаз Тут Хрук запутался в собственных лапах и повалился на бок. В унисон ударили три арбалета. Три хвостовика выросли на брюхе твари. Хрук забился на земле, изгибаясь и суча лапами. Это уже была агония, которая, впрочем, могла продолжаться целый час. Живучесть Хрука – вещь известная. Но у Дуда не возникло желания подойти и добить тварь. Зато у одного из солдат появилась такая идея. Он выскочил на поляну, взмахнул мечом и на раз отмахнул хуругову башку. Ну, конечно, Кулган, дурень здоровый, не упустил возможности покрасоваться. Хорошо хоть отскочил вовремя, в дерьме не извозился. Удар, впрочем, хорош, ничего не скажешь. Дуд закинул за спину арбалет. Вышел на поляну. Кулган, вытер меч, на земле одеялом, присосался к фляге. Дуд схватил его за руку, флягу отобрал. «Где второй дурень?» – рявкнул десятник. «Взял огонь и пошёл искать!» И пронзительно засвистел. С дороги ответили двойным свистом. Поняли, сейчас приедут. «Вонище аж в горле дерет», – Извиняясь, проговорил Кулган. «Это точно». Дуд покосился на хуруга, сам глотнул из фляги красного и вернул имущество хозяину. Изловивший хуридитку солдат положил добычу костра по другую сторону от смердящего хуруга, протянул кошачьему глазу нож. «Отбивалось?» – недовольно спросил десятник. «Куда там?» Сомлела в раз. Дуд оглядел ножик. Наша работа, сказал удовлетворённо. А баба сочная, сказал солдат. Может её от того всё равно кончать. Сочная, говоришь? Кошачий глаз поглядел на лежащую на боку хуридитку. Густые чёрные волосы закрывали её лицо. Десятник наклонился и откинул волосы ножом. «А ничего, девка», – сказал солдат и сглотнул. «Давай, командир, я на очереди». Кошачий глаз распрямился, поглядел на подчиненного, переложил нож в левую руку и аккуратно, без замаха, съездил его по морде. «Ты что, сдурел?» – заорал солдат, потом сообразил, что к чему, побагровил и принялся извиняться. Соткнись Оборвал Десятник Не видишь что ли, наша девка И верно Лицом девушка здорово напоминала сестренку Дуда А никак не хуридитку Сестрёнка жила в крепости В Ангбёне обитала не так уж мало женщин Время не военное И Десятник уже не один раз вразумлял желающих познакомиться с ней поближе Ну ясно «Почему он так взъелся?» – подумал солдат. Прискакали остальные семеро. Напарник девушки так и не отыскался, и кошачий глаз решил. В темноте дальше рыскать бессмысленно, да и ни к чему. Утром командующий пришлет сюда сотню бойцов со следопытами, псами и ангионским лекарем-колдуном. Если жив беглец – отыщут». Дуд распорядился. Вещи забрать, хуруга забросать ветками и поджечь, не то смердеть неделю будет. Кошачий глаз набросил на холку парда одеяла, чтоб поберечь шею зверя, взобрался в седло. Дуду подали девушку, которую десятник уложил поперёк на одеяло. «Марш!» – гаркнул он и тронулся. Через час въехали в крепость.